Глава 33. Давина ела сочно спелый гранат. Сок тек по подбородку и капал на грудь. Она причмокивала и улыбалась новому дню. Ей нравилось жить с мутиками. Она могла играть, когда хочет, и спать, когда хочет. Погода менялась, и прохладный воздух поднимал всех на рассвете все раньше и раньше. Вера в зарослях высокой травы нашла гнездо с яйцами и хотела было их взять, как услышала за спиной грозный рык. Она обернулась. Один из мутиков встал в угрожающую позу и тихо-утробно рычал. «Что с ним?» «Птичек жалко», — спокойно ответила Давина. «Ты его понимаешь?» — удивилась Вера. «Нет, но и так все понятно». «Ладно, оставим. Вдруг они ядовитые?» — согласилась Вера. Она аккуратно отошла от гнезда. Егор подошёл к девочкам. Он, насупившись, смотрел на них. «Егор, что хочешь сказать? Гранат будешь?» Он помотал головой, наконец, собрав все свои силы, сказал. «Зима. Будет так холодно, что все замерзнет. Они сказали, что надо готовиться». «Готовиться? Что-то надо делать?» — удивленно сказала Вера. Из кустов вылез растрёпанный Павлик. «А они же в пещерах прячутся. В этот раз нельзя там переждать зиму». «Там сейчас другие», — ответил Егор. На этом его запас прочности общения с окружающим миром иссяк, и он, отвернувшись, сел лицом к горам и закрыл глаза. Он сам стал как гора, раздался еще больше в плечах, напоминая большого медведя, шатался с мутиками по лесу и приносил плоды. «Другие», — прошептал Павлик. «Что еще за другие? На поляну вышла довольная Аля». Она несла в руках тонкие ветки. «Попробую еще раз научиться корзинки плести», — сказала она. Огромная чайка, скандально гаркнув, вспорхнула с гнезда и начала кружить над поляной. Снова села на яйца, но что-то спугнуло ее, и она улетела. «Не вернется, грустно сказала Вера. «Жалко, пропадут», — согласился Павлик. Давина, отбросив гранат в сторону, подошла к гнезду. Она легла около него, обняв руками с двух сторон. «Я теперь птичка!» Павлик покрутил пальцем у виска, лёг на спину и закрыл глаза. «Зря ты так», — сказала Павлику Аля. «Она поступает наивно, но вполне разумно». «Как к зиме будем готовиться?» — не открывая глаз, спросил Павлик. «Может, рыбу засушим, ягоды, фрукты? Потом все это есть будем», — предложила Аля. «Как не хочется...» «Но даже я понимаю, что это надо делать», — вздохнул Павлик. «Давина, пойдём ягодки собирать?» — Аля окликнула Давину. «Нет, я птичка-мама. Я не могу, у меня гнездо», — заупрямилась Давина. «Оставь ее, пойдем вдвоем, Аля согласно кивнула. Из зарослей колючего кустарника с тонкими серебристыми листочками за детьми смотрели две пары любопытных глаз. Жужа и Синий Бурундук сидели, не шелохнувшись. Бурундук присвистнул, и они с Жужей пошли вслед за Алей и Павликом. В большой комнате со сводчатым потолком сидели на полу Мэри, Кристина, Катя, Тимур, Даня, Миша, Николай и Марина. Тусклый свет падал на их усталые лица, немного делая их похожими на киношные привидения. Ричард лежал, закрыв глаза. «Может, пользуясь случаем, расскажешь нам, что здесь вообще происходит?» Мэри еле сдерживала раздражение. Она чувствовала дрожь по всему телу и не могла справиться с эмоциями. Ее бесило то, что они в заточении, что Тимур толком ничего не объясняет, что Ричард вот-вот может умереть. Её опять подташнивало и хотелось плакать. «Всё, что ты должна знать, это то, что надо отсюда выбираться и как можно скорее», — ответил Тимур. Катя пристально посмотрела на Тимура и с сарказмом в голосе сказала... Тимур, опытный ты наш. Мы, конечно, понимаем, что ты сильный и умеешь выживать в этом мире. Но не надо тут на нас свои детские травмы проецировать. Чего? Тимур явно не понял, о чем она. Выживая в сложных условиях, люди теряют доверие ко всему новому, к окружающим и, как правило, к себе. Тебе кажется, что объяснение излишнее, мы просто должны сделать, как ты сказал. Кать, подожди. Даня посмотрел на Тимура, у которого не дрогнул ни один мускул на лице, но расширили зрачки. «Ты больной болван, психопат почище Ричарда!» — продолжила Катя. «И меня приплела!» — еле слышно пролепетал Ричард. «Бесконечно одинокий, не знающий женской ласки, взрослый мужик пытается тут нами руководить!» — распалилась Катя. «Кать, ну правда, достаточно!» — Миша на всякий случай отодвинулся от Тимура. Тимур встал и подошел к Катя, нависая прямо над ней, процедил. Что еще? Девочка, у которой, оказывается, есть мозги? Хорошо, что ты это понял, так же сквозь зубы ответила Катя. Она отползла немного назад и встала. Ты даже не знаешь, сколько времени пробыл здесь, все время не договариваешь. Маленький ребенок так и не научился высказывать то, что он чувствует. Раз уж мы оказались все здесь, от чего ж не поговорить? Говоря это, она отступала задом, пока не уперлась в стену спиной. «Прекрати!» — с нажимом прошептал Тимур. «А в какой момент ты обрадовался, что остался один, без абьюзивного отца и отстраненной матери?» Тимур подошел к Кате вплотную. «Что это за чёртовы роботы?» — снизив тон, спросила Катя. Тимур со всей силы ударил по стене кулаком. Кусок штукатурки шлепнулся на пол. «Ну, лол!» Снова включила дурочку Катя. Взвыла сирена, свет в комнате замигал. Кристина заплакала, пряча лицо в руках. Из щелей в потолке зашипел, засвистел белёсый газ. Миша испуганно ойкнул. Глаза у всех начали слепаться. Даня подхватил падающую Катю, чтобы она не разбила голову о бетонный пол, и тут же сам вырубился. Тимур на четвереньках прополз ближе к Мэри. Уже теряя сознание, Мэри протянула руку к Тимуру и слегка погладила его по бородатой щеке. «Как это все сохранилось-то через столько лет, Тим?» Но Тимур не успел ей ответить, лишь накрыл ее руку своей ладонью и отрубился.